Глава третья. Как и почему Бильдербергский клуб организовал войну в Косово? На этот раз была очередь Балкан. Образцовый план был задуман во время заседания членов Бильдербергского клуба в 1996 году в Кинг-Сити, маленьком роскошном городке, находящемся в 20 километрах от Торонто. Война в Косово и последующее свержение югославского президента – произошли благодаря тайно выработанной на этом заседании политической стратегии. Как мы увидим впоследствии, войны Бильдерберга в Косово и на Балканах имели под собой конкретную причину – наркотики, нефть, природные богатства и создание глобального правительства. Прелюдия Когда после падения коммунистического режима в Советском Союзе Югославия отказалась взять курс на западные страны, Соединенные Штаты и Германия стали поддерживать сепаратистские силы в этой стране. Джон Пилгер, титулованный австралийский журналист, занимающийся изучением военных конфликтов, в книге «Новые правители мира» написал «Милошевич был жестоким, но он также был и банкиром, которого однажды расценили как союзника Запада, подготовленного для проведения экономических реформ в соответствии с требованиями МВФ, Всемирного банка и Европейского союза». К своему несчастью, он отказался поступиться суверенитетом. Империи этого было достаточно. Как пишет в своей статье Нейл Кларк, журналист, специалист по проблемам Ближнего Востока и Балкан, в тот момент более 700 тысяч югославских предприятий находились в государственной собственности. Большинство было под контролем совместных комитетов управленцев и рабочих и только 5% капитала сосредоточено в частных руках. Сара Фландерс, журналистка, сторонница пацифистского движения, написала в своей статье «В 1990-е годы, пока капиталистический рынок наводнял бывшие социалистические страны Восточной Европы и Советского Союза, социалистическая Югославия попыталась воспротивиться процессу приватизации промышленности и природных ресурсов. Чтобы покончить с этим сопротивлением, западные страны сыграли ключевую роль в распаде социалистической Югославии». Фландерс добавляет, что займы и кредиты ВМФ и Всемирного банка предоставлялись на условии отказа от государственной собственности всех предприятий. Это как раз случай с нефтью и природным газом Кавказа и Каспийского моря, а также алмазных шахт Сибири. У кого будет контрольный пакет, тот и выиграет вооруженную борьбу в Косово. Присутствие сил НАТО на этой территории поставит американские предприятия в более выгодные условия, что касается перспективы обладания этими ресурсами. В 1996 году члены Бильдербергского клуба решили отделаться от Слободана Милошевича. Их цель была ясна. Когда настанет подходящий момент, приступить к реализации образцового плана для решения политической проблемы, хотя проблемой было не что иное, как устойчивость социалистического курса и политическая живучесть Милошевича. Британский журналист Тим Маршалл, репортер телекомпании Sky TV и лицо, связанное с агентами секретных служб, которые в бывшей Югославии планировали свержение президента, в своей книге «Игра теней» о конфликте в Косово цитирует Марка Кирка, офицера военно-морской разведки США. В конечном итоге мы начали масштабную операцию против Милошевича, имевшую открытую и тайную стороны. Секретная часть операции включала в себя не только включение в состав различных миссий в Косово офицеров английской и американской разведок, но и, что особенно важно, предоставление военной, технической, финансовой и политической поддержки армии освобождения Косово, АОК, которая, как признает сам маршал, занималась контрабандой наркотиков, рэкетом и проституцией убивала мирных жителей. В конце 1998 года Милошевич в попытке не допустить разрушения и последующего распада остатков Югославии разрешил присутствие в Косово наблюдательной миссии с целью контролировать ситуацию в этом регионе. Речь шла о секретной операции ЦРУ, в которой участвовало 2000 специально обученных сотрудников английской и американской разведок, а также спецподразделения для обеспечения глубокого контроля, Именно так, по плану Бильдербергского клуба и должна была начаться война. Официально наблюдательная миссия в Косово находилась под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ, основанной в 1975 году, контролируемой Бильдербергским клубом и испытывающей гордость за то, что она предотвращает и разрешает конфликты, а также осуществляет последующее восстановление пострадавших зон под контролем ЦРУ. Югославам было прекрасно известно, что происходило, но они ничего не могли предпринять. Члены Билдербергского клуба изначально хотели подстегнуть сербов, преследуя укрываемых ими военных преступников с целью передачи их международному трибуналу по бывшей Югославии. Гордые и опытные сербы избегали подобных провокаций, убеждая подозреваемых более низкого уровня добровольно сдаваться. Однако этого было недостаточно. Чтобы разозлить сербов, Гаагский трибунал, контролируемый США, прибегнул к нелегальным похищениям, которые послужили бы поводом для разжигания войны. После заседания Бильдербергского клуба в 1996 году в Кинг-Сити мы предупредили тех, кто был готов нас слушать, что если бы не удалось спровоцировать войну, вызвав гнев сербов похищениями предполагаемых военных преступников и передачи их в руки Гаагского трибунала, Они использовали бы Косово как искру, которая разожгла бы региональный конфликт с конечной целью втянуть в него Югославию, Боснию, Россию, Грецию, Турцию, Албанию, Македонию, страны Западной Европы, США, а впоследствии Израиль и Сирию, являющихся союзниками Турции и Греции. Хорошо информированный источник в Греции, который присутствовал на заседании Бильдербергского клуба не в качестве участника, а в качестве вспомогательного персонала, обратил мое внимание на то, что в Эгейском море предположительно находятся огромные залежи нефти. Вероятно, это является основной причиной, по которой США поддерживают мирную политику в этом регионе, хотя в действительности стремятся спровоцировать войну между Турцией и Грецией» подобный конфликт мог бы послужить хорошим поводом для того, чтобы наводнить миротворческими силами ООН оспариваемую территорию и таким образом установить абсолютный контроль над разработкой этого скрытого богатства, то есть еще не разрабатываемых нефтяных ресурсов. Это наверняка могло бы объяснить, почему Ричард Холбрук, отец Дейтонского мирного соглашения от ноября 1995 года, положившего конец Боснийской войне и представитель США при ООН, так усиленно натравливал греков и греков-киприотов друг на друга, и почему Соединенные Штаты старались снабдить оружием обе воюющие стороны, а Билл Клинтон, член Бильдербергского клуба, стремился связать проблему Кипра с мирным соглашением по Эгейскому морю. Это также могло бы послужить объяснением того, почему Ричард Холбрук, член Бильдербергского клуба и СМО, В период между 1999 и 2001 годами шесть раз выдвигавшийся на соискание Нобелевской премии мира внес в конечное соглашение поправку о Косово. Что общего имеет Косово с Боснией? Ничего. Но Холбрук вынашивал идею превратить Боснию в тренировочную площадку для будущего вторжения Бильдербергского клуба на Балканы. 7 декабря 1995 года Журналист Боб Джурджевич, специалист по Балканам, который часто публикуется в газете Washington Times, тесно связанной с Пентагоном, в статье, напечатанной в газете Arizona Republic, указывал, что эта экспансия была зеленым поясом, этнической, геополитической дорогой с двумя направлениями и двойной целью. С одной стороны, связать западную и восточную Турцию части НАТО, и с другой, усилить влияние ислама на слабое звено христианской Европы. Историческое население Албании и Боснии состояло из сербов, которые силой или добровольно обратились в ислам, чтобы избежать преследования турок. В бюллетене Truth in Media Global Watch Боб Джурджевич указывает, что албанцы в Косово избрали еще один способ усиления конфронтации бойкот сербских выборов после падения коммунистического режима в 1990 году. Это было явным признаком того, что они планировали достижение своих политических целей насильственными методами, а не путем голосования. Постоянные поставки оружия в Косово, финансируемые за счет контрабанды наркотиков, свидетельствовали о том, что начало вооруженного конфликта в Косово это всего лишь вопрос времени. В свою очередь, Майк Чосудовский, профессор экономики из Оттавского университета, в блестящей статье «Борцы за свободу в Косово» пояснил секретный план США и Германии по колонизации данного региона. Судьба Косово уже была предопределена до подписания Дейтонского соглашения в 1995 году. Североатлантический блок заключил преступный фиктивный брак с мафией. Были мобилизованы борцы за свободу, а контрабанда наркотиков позволила Вашингтону и Бонну финансировать конфликт в Косово, чтобы в итоге дестабилизировать правительство Белграда и вновь полностью колонизировать Балканы. План А. Подразделение захвата. В следующем разделе речь пойдет об инициативе Бильдербергского клуба по похищению ведущих сербских лидеров с целью спровоцировать еще более обширный конфликт, который, возможно, привел бы к более масштабной войне. Еще одна жертва Гаагского трибунала. Сербский заключенный заканчивает жизнь самоубийством. Выдержка из бюллетеня TIM GW 97-68 Боб Джорджевич, 29 июня 1997 года. Серб Славно Докманович, бывший мэр города Воковар, приглашенный на встречу с Джеком Клейном, главой Юнтаис, агентства ООН, которое контролирует этот регион, заселенный в основном сербами, и похищенный 20 солдатами в масках, а затем переданный Гаагскому трибуналу, покончил жизнь самоубийством в камере заключения через год после похищения. Только тогда мы узнали, что подозреваемый предстал перед судом шайки ООН 26 марта 1996 года. Согласно информации агентства Associated Press, обвинение Докмановичу было предъявлено тайно. Вы когда-нибудь слышали о тайных обвинениях? Детали материалов по делу Докмановича были неизвестны. Даже «Нью-Йорк Таймс» признала, что детали обвинения против Докмановича очень немногочисленны. Его смерть, похоже, была с облегчением воспринята некоторыми должностными лицами военного трибунала. «Вердикта не будет, дело можно считать закрытым», заявил Кристиан Картер, представитель Гаагского трибунала в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Подозреваемый и понятия не имел, в чем его обвиняют. Он был приглашен представителем ООН, который по сути являлся командующим силами иностранной оккупации, а в результате похищен бандитами в масках и вывезен из страны, законы, которые категорически запрещают экстрадицию своих граждан. В январе 1997 года, согласно данным бюллетеня Truth in Media Global Watch от 1 июля 1998 года, профессор Никола Кольевич, вице-президент Сербской Республики, Боснии и Герцеговины, и один из главных участников переговоров от Сербии в Дейтоне также покончил жизнь самоубийством. В феврале 1996 года один из главных военных чиновников Сербии, дело которого еще не было рассмотрено, генерал Джордж Джукич, также был похищен и передан в Гаагский трибунал, где незаконно удерживался без обвинений. Он умер в апреле 1996 года от рака сообщает Джурджевич в этом же информационном источнике. Ни Докманович, ни генерал Джукич, ни профессор Кольевич не фигурировали в списке обвиняемых военным трибуналом. Однако все они уже мертвы. После того, как незаконные похищения не смогли вызвать войну на Балканах, наши источники в Билдербергском клубе сообщали, что элита была готова использовать Косово как предлог для начала войны. Вначале были предполагаемые убийства в Рачаке а затем фальшивые мирные переговоры в Рамбуе. В поисках предлога. На сцену выходит Уильям Уокер. Как объясняет Джон Лафленд в своей статье «Техника государственного переворота», главой наблюдательной миссии в Косово, секретной операции ЦРУ, официальной функцией которой заключалась в контроле над ситуацией в регионе, был Уильям Уокер член СМО и бывший американский посол в Сальвадоре, правительство которого при поддержке США учредило эскадроны смерти. В 1985 году Уокер был заместителем помощника государственного секретаря по вопросам Центральной Америки, сыгравшим ключевую роль в свержении правительства Никарагуа во время правления Рейгана. Подполковник Оливер Норт, назначенный сотрудником Совета национальной безопасности в начале 1981 года, и уволенный 25 ноября 1986 года, являлся членом администрации Рейгана и был тесно связан с контрабандой оружия в Иран. Норт заявил, что выполнял большинство приказов Уильяма Кейси, главы ЦРУ, который умер от опухоли мозга, пока шло расследование, и заместителя государственного секретаря США Эллиота Абрамса. В 1991 году Абрамс, ученик Ричарда Перла, Член Бельдербекского клуба был привлечен к суду специальным прокурором по делу Иран-Контрас из-за лживых показаний перед Конгрессом, данных им в 1987 году, относительно своей роли в незаконной отправке денег в помощь Контрас-Никарагуа. Он был также обвинен в двух более мелких преступлениях из-за сокрытия информации перед Конгрессом, чтобы избежать суда и возможного тюремного заключения. Это не помешало Бушу младшему 3 декабря 2002 года назначить Абрамса специальным помощником президента и директором отдела Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке, занимающегося арабо-израильскими отношениями и продвижением мира и безопасности в данном регионе. В данном случае наиболее любопытным является то, что он был президентом Центра этики и общественной политики в период между 1996 и 2001 годами. Согласно судебной выписке, Уокер обвинялся в организации нелегальных поставок оружия, кокаина, боеприпасов и продуктов питания «Никарагуанским контрас» под предлогом гуманитарной миссии, используя военную базу «Илопанго» в Сальвадоре. Именно Уокер обнаружил резню в рачике в январе 1999 года. Этот инцидент был использован как предлог для начала бомбардировок 24 марта. Средства массовой информации, такие как New York Times и Washington Post, прекрасно знали о криминальном прошлом Уокера, тем не менее они восприняли его заявление как абсолютную истину, нисколько не подвергнув их сомнению. В действительности отсутствие стремлений к истине отнюдь не ново и никого уже не должно удивлять, особенно после того, как читатель прочитал на этих страницах и то, что я писал в своей первой книге о Бильдербергском клубе. В газете New York Times от 20 января отмечалось, что массовые убийства в Рачаке проходили по строго определенной модели. Албанские партизаны освободительной армии Косово убивают одного-двух сербских полицейских. Сербские силы отвечают репрессиями, уничтожая весь народ. На этот раз они убили более 40 албанцев, в том числе стариков и одного ребенка. 15 января 1999 года, после военной операции, проведенной вооруженными силами Югославии против поста армии освобождения Косово в Рачике, лидеры АОК доставили наблюдателей ОБСЕ ко рву, куда было сброшено 45 тел. Не дожидаясь начала расследования, США через посла Уильяма Уокера незамедлительно заявили, что сербы осуществили массовое убийство безоружных мирных албанцев в Косово. Однако в то же время в статье, опубликованной в «Ле Фигаро», Рено Жерар, журналист, который освещал практически все войны, связанные с распадом бывшей Югославии, утверждал. «Было слишком много причин утверждать, что выводы Уокера о происшедшем являлись слишком поспешными. Как продолжает автор, Ров с трупами албанцев в гражданской одежде, лежащими в ряд, снимки которого обошли весь мир, был найден только утром следующего дня, около 9 часов. В это время селение вновь наводнили вооруженные солдаты АОК, которые и привели прибывших иностранных наблюдателей к месту массового убийства. Около полудня прибыл Уильям Уокер, собственной персоной, и выразил свое негодование. Кадры телевизионной съемки с места боев в Рачике полностью опровергают такую версию развития событий и делают ее неправдоподобной. В действительности полиция вошла в пустое селение утром. Перестрелка была интенсивной, так как стреляли из окопов АОК на склоне. Борьба особенно ужесточалась на холмах, где стоит поселок. Журналист Уильям Норман Григ в статье, опубликованной в The New American 15 марта 1999 года, сообщает, что кадры без цензуры отображают не безжалостные нападения на беззащитных деревенских жителей, а скорее напоминают жестокую перестрелку между полицией и хорошо окопавшимися боевиками АОК. Еще больше осложняет официальную версию тот факт, что журналисты нашли очень мало гильз вокруг канавы, где предположительно произошло массовое убийство. Что же было в действительности, задавал себе вопрос Рено Жерар в Ле Фигаро. Могла ли АУК собрать в одном месте за ночь трупы людей, которые на самом деле погибли от пуль сербов, чтобы инсценировать хладнокровные массовые убийства? Кристофер Шатло в хронике Окосова 21 марта под заглавием, не слишком ли идеально массовые убийства в Ратике, выражал сходный скептицизм в Лемонт. «Могла ли сербская полиция собрать мужчин и отвезти их к месту расстрела, когда сама подвергалась обстрелу боевиками АОК?» – спрашивал журналист. «И как могло случиться, что ров, расположенный на окраине Рачика, где позже были найдены жертвы убийства, остался незамеченным ни местными жителями, ни наблюдателями, которые провели в этой маленькой деревушке целых два часа?» «Почему вокруг трупов так мало гильз?» Почему так мало крови в Орву, где выстрелами в голову с близкого расстояния будто бы убиты 23 человека? Не лежат ли здесь трупы албанцев, убитых сербской полицией в бою, а затем перенесенные сюда, чтобы имитировать сцену, которая наверняка произведет должный эффект на общественное мнение? 17 марта 1999 года, за неделю до нападения на Югославию, НАТО организовала пресс-конференцию, на которой Хелен Ранта, глава комиссии финских судмедэкспертов, нанятой ОБСЕ для расследования случая в Рачеке, огласила свои выводы. Приблизительно 40 албанцев погибли в косовском селении Рачек в январе 1999 года. Некоторые умерли на поле боя, но 23 были казнены и позже найдены во враге за поселком. Хотя доклад финской группы никогда не был опубликован, правительство США вместе с New York Times использовали эти итоговые заключения как доказательство первоначального заявления Уильяма Уокера, который указывал на то, что в селении произошло массовое убийство. Уокер, который вложил оружие в руки никарагуанских «Контрас», сейчас превратился в мирного наблюдателя и перед мировой прессой со всей уверенностью заявил, что виновной в самом ужасающем массовом убийстве, которое он когда-нибудь видел, была сербская полиция. Сербы, которые до этого не поддавались на провокации НАТО и Бильдербергского клуба, сдались. Предполагаемое массовое убийство послужило предлогом для агрессии против Югославии. 30 января Совет НАТО дал разрешение на бомбардировку. Бильдербергский клуб приказал генеральному секретарю Хавиру Солане использовать вооруженные силы, чтобы заставить сербских делегатов от албанского меньшинства на мирных переговорах во Франции говорить об автономии Косова. На самом деле, несмотря на то, что сербам ловко удавалось избегать вооруженной конфронтации с НАТО, план нападения был разработан намного раньше инцидента в Рачике. В докладе от 12 августа 1998 года Политический комитет Республиканской партии в Сенате США указал, что планы вмешательства НАТО под командованием США в Косово уже реализуются. Похоже, единственный недостающий элемент – это важные события с соответствующим освещением в средствах массовой информации, которое сделало бы вмешательство политически продаваемым, как вы и увидите в следующем разделе этой главы. Любой более или менее проницательный человек смог бы запросто догадаться о детонаторе, который НАТО, контролируемый Бильдербергским клубом, искала в качестве предлога для вторжения. В статье «Вашингтон-Пост» от 4 августа приводилась цитата одного высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, который отметил только одну вещь, которая могла бы изменить политический курс. Я думаю, что если будут перейдены определенные грани жестокости, это может послужить порохом для разжигания конфликта. Совсем недавно Хелен Ранта рассказала о том давлении, которое на нее оказывалось, чтобы подогнать выводы ее расследования под требования НАТО. В то время ее генеральным секретарем был член бильдербергского клуба Хавьер Солана. В интервью немецкой газете Berliner Zeitung она заявила, что на момент расследования ей было известно, что в окрестностях Рачика были захоронены бойцы АОК. В то время я получила информацию, которая подтверждала, что также были убиты несколько сербских солдат. К сожалению, мы никогда не узнаем точного количества людей, погибших той ночью». Заявление Уокера о бойне в Рачике не имело никакого юридического обоснования. Наблюдатели ОБСЕ не приняли необходимых мер для объективного расследования инцидента. Удаленность территории, запрет на присутствие любого человека без разрешения и запрет на сбор материальных доказательств. Это очевидно, что группа правительства была заинтересована в версии событий в Рачике, которая возлагала вину за инцидент только на сербскую сторону. Но я не могла предложить такую версию». Во всех этих событиях Уокер играл настолько важную роль, что проселочная дорога в Косово, ведущая к Рачику, была названа в его честь. В качестве исторической справки напомню, что сербы стали жертвой массовой этнической чистки, если вспомнить операцию «Буря», в ходе которой хорватская армия при поддержке США в 1995 году разгромила вооруженные силы непризнанной республики «Сербская Краина, уничтожив более 200 тысяч сербов – а также гибель более ста тысяч сербов, которые были убиты в Косово бойцами АОК. Не стоит говорить, что Гаагский трибунал, механизм правосудия нового мирового порядка, не сделал ничего, чтобы организаторы этого зверства предстали перед правосудием. Как утверждает Чарльз Краудхаммер в журнале «Тайм», в четырехдневный срок хорваты изгнали 150 тысяч сербов. Это была самая большая этническая чистка среди всех балканских войн. Следователи Гаагского трибунала пришли к заключению, что эта кампания была проведена с жестокостью, неоправданными убийствами и преступными бомбардировками мирных граждан. Сепская Краина – это судьба Косово в более широком масштабе. Однако США не притормозили действия хорватов и не выразили протест. Администрация Клинтона негласно поддержала эти действия. Этническая чистка. Правда или ложь? Массовые убийства являются ключевым вопросом для понимания эскалации войны в Косово. Сербы были виновны в убийстве мирных граждан, так же как хорваты, боснийцы, македонцы и АОК. Разжигание расовых конфликтов на земле нельзя расценивать как положительные события. Во время Второй мировой войны хорваты, симпатизирующие нацистскому режиму, сжигали целые сербские поселения, заживо погребая их жителей. Сербские партизаны также ответственны за ряд убийств и насильственных действий в поселениях хорватов и боснийцев. Войны вызывают массовую мобилизацию среди населения, которое чувствует угрозу. Так было и в случае с балканскими войнами. Однако это являлось не единственной причиной создания военного альянса. Агрессия оправдывалась предполагаемым раскрытием секретного и детального плана, созданного режимом Милошевича в 1998 году для осуществления этнической чистки косовских албанцев силами действующей армии и военизированными формированиями. Согласно информации НАТО, война положила бы конец этой операции. Данный предлог был абсолютной ложью. Это доказывает хотя бы тот факт, что об этой операции Министерство обороны США не было известно до 24 марта 1999 года, когда уже происходили бомбардировки. В своем сообщении для прессы Министерство иностранных дел Германии признает, что они даже не подозревали о существовании этого плана до 1 апреля 1999 года. 11 июня 2000 года Джордж Робертсон, член Бильдербергского клуба и генеральный секретарь НАТО, попросил Джонатана Димблби на британском спутниковом канале ITV представить себе, что если бы Милошевич успешно реализовал свой план по этнической чистке, то почти 2 миллионам беженцев пришлось бы покинуть страну. Хорошее чувство юмора. Послушные средства массовой информации, контролируемые Бильдербергским клубом, трактовали любое заявление НАТО как факт, даже не пытаясь проверить достоверность информации или источник, из которого она была получена. Спустя 14 дней после начала войны генерал-инспектор Бундесвера Ханс-Петер фон Кирхбах на пресс-конференции представил общественности некий преступный план, разработанный в окружении Слободана Милошевича. Кирхбах отказался предоставить информацию об источниках плана, так как речь шла о чрезвычайно деликатной теме. Единственным исключением стала статья, опубликованная 19 мая Карлом Гробе, ведущим международной рубрики немецкой газеты «Франкфуртер Руншау», в которой он уточнял, что источники и содержание плана «Подкова», предполагаемого плана сербского правительства по последовательному изгнанию и уничтожению косовских албанцев, были очень загадочны. Как подчеркивает политический комментатор Петер Шварц, «даже если бы подобный план существовал в реальности», Его с трудом можно было бы интерпретировать как проект изгнания мирного населения из Косово. По мнению Шварца, статья Гробы гласит, что в плане абсолютно ничего не говорится о военизированных группах, которые сыграли ключевую роль во всех случаях насилия против мирного населения. Еще одна ссылка в статье Гробы проливает свет на очевидное отсутствие каких бы то ни было планов после начала войны 24 марта – то есть в тот период, когда большинство албанцев покинули Косово. Как говорит Гробе, в действительности этот план не содержит практически никаких деталей. Шварц продолжает. В октябре 1998 года, за два месяца до того, как теоретически был утвержден план подкова, французские и британские газеты уже опубликовали карты, на которых было отражено развертывание югославских войск в форме подковы вдоль косовской границы. Этот факт, однако, не помешал двумстам тысячам албанских беженцев вернуться в свои дома в Косово после того, как представитель США Ричард Холбрук, постоянный участник заседаний Бильдербергского клуба, добился присутствия наблюдателей ОБСЕ в провинции. Вместе с этими беженцами вернулись многие из террористов АОК. Согласно информации Министерства обороны Германии, этот факт очень обеспокоил югославскую армию и привел к разработке плана подкова, который с трудом можно назвать планом систематических этнических чисток, как показали потом сами секретные документы МИД Германии о геноциде, предшествовавшем бомбардировкам в Косово. Критерии, по которым можно судить об этнической чистке и геноциде, не выполнялись, и Германия даже в марте 1999 года, когда начались бомбардировки, продолжала отрицать существование систематического геноцида как части политики Югославии в тот ключевой период. Хайнц Локуай, бывший бригадный генерал Бундесвера, в своей книге о войне Конфликт в Косово: путь к неизбежной войне, опубликованный в мае 2000 года, утверждает, что такого плана никогда не существовало, и в действительности он возник из расплывчатого доклада болгарской разведки о ситуации в Сербии, который свидетельствует о том, что целью сербских военных было уничтожение армии освобождения Косово, а не изгнание всего албанского населения. Лукуай утверждает, что Министерство обороны Германии превратило расплывчатый и неточный доклад в план и даже присвоила ему название «Подкова». Название не случайно. Как утверждает немецкое еженедельное издание «Дивоха», карты, представленные всему миру, на которых было отмечено, как по замыслу сербов югославская армия берет Косово в своеобразное разорванное кольцо, в графическом изображении, напоминающей «Подкову», были подготовлены в штабах Министерства обороны Германии.